Марина Дмитриевская И заходит солнце. В своей книге Олег Борисов признается, что уходил из БДТ, питая иллюзии по поводу МХАТа. Утраченные иллюзии вели его потом в театр армии. Но самыми плодотворными, хотя и горькими, были годы, проведенные в БДТ. И нужно было многое пройти и испытать, чтобы потом самому себе честно признаться в этом. На недавнем юбилее БДТ Валерий Ивченко говорил, что Южный Товстоногов любил приглашать в свой театр артистов теплых, впитавших солнца с юга, в основном из Киева, Луспекаева, Лаврова, Борисова, позже и Ивченко, чтобы обогревать холодное ленинградское пространство. Но Борисов-то не обогревал, кажется, он всегда зябко ежился, и зябли его герои. Все они, и сумрачный Кистерев с неживой рукой в черной перчатке, любимый явно только двумя одинокими собаками, и оплаканный потом бабой, любившей его тайно, три мешка сорной пшеницы и оставшийся один одинешенек Авенк Еремеев, прошлым летом в Чулимске, и Григорий Мелихов тихий дон, инженер Суслов, дачники, и, конечно, он в кроткой были одинокими, были смертниками, оставленными Богом и людьми, одни, без ангелов, во тьмах. Кажется, он всегда подозревал, что ангелы, как и люди, могут петь злыми голосами. Такими, какой был у него, великого актера. Всегда думали, говорили и знали, что Борисов может быть последний трагик — В тех трагедиях, которые уже облучены гамма-лучами конца века, не защищены озоновым слоем от жестких потоков сверху, оттуда, где когда-то парили ангелы-хранители. Борисов в театре Товстоногова всегда был царапина, всегда диссонанс, жесткая, даже злая линия. Он не возвышал человека на радость людям. Властвуют, как правило, щедрые и безотчетно жизнелюбивые. Он носил в себе тлеющие уголья неверия в человека, самых первых ролей. и Иволгина, «Идиот», 1965 год, и «Принца Гарри», «Король Генрих IV», 1969, начиная с которой Борисов на десятилетия становится протагонистом БДТ, его болевым центром. Важно понять, почему. Труппа БДТ в 60-е годы была уникально сбалансирована, но при том, что в ней сосуществовали разные индивидуальности, все они, роскошные первочи БДТ, от Луспекаева до Юрского, от Лаврова до Капеляна, от Гая до Стржельчика, были наделены излучающим сценическим обаянием, тем, которое называют положительным. Они могли играть под подлецов и героев, но и в том и другом были целыми людьми, не нерасщепленными. Они сохраняли равновесие в любой драматической перипетии. Да и сам Товстоногов был режиссером, избегавшим драматических краев, достоевщины. Его взгляд на человека был здоровым и гуманистически позитивным. Как известно, психические недуги возникают от несоответствия уровней притязаний и самооценки. БДТ же был воплощением некой нормы, и, может быть, поэтому его актеры были героями, властителями дум. Борисов был великим и не был властителем дум. Все его герои тем и отличались, что у них никогда не совпадали притязания и самооценка, и этот психический недуг раскалывал их, делая Достоевскими, богооставленными людьми. Борисов понадобился Товстоногову уже на исходе первого легендарного десятилетия БДТ, в начале второго десятилетия. Понадобился, чтобы выйти на другой уровень драматизма. Шестидесятые заканчивались, диссонансы семидесятых явно требовали смены героя. Как уходил Генрих и приходил принц Гарри, так на смену герою, Юрскому, не актеру и не исполнителю роли Генриха IV, а герою определенной природе, Юрскому. В театре Товстоногова пришел герой Борисов, желчный злой, находящийся не в прямом конфликте со временем. Карету мне, карету, это были шестидесятые, а в непрестанном мертвящем раздражении на него. Семидесятые годы. БДТ-60 это Юрский с Пушкинской живостью, порос и солнце. БДТ-70-х-80-х это Борисов мир, где два мертвых солнца, соединенные им. И восходит солнце. Юрский ставит в начале 70-х фиесту. И заходит солнце. Черное солнце тихого Дона, как будто обуглившее Мелихова. Олега Борисова и то солнце, которое говорят живит вселенную, взойдет солнце и посмотрите на него, разве оно не мертвец? И скроткой. Вот границы того космоса без солнца, который приносит в БДТ недавний легкий киногерой из фильмов типа «Дайте жалобную книгу». Даже смешно. Какую жалобную книгу и от кого могут потребовать Еремеев, Мелихов, и особенно он в Кроткой? Всякие кольцевые сюжеты не случайны. «Путь от идиота до Кроткой» — это явная виньетка, и все прочие роли Борисова в БДТ кажутся только дорогой на малую сцену, где однажды он сыграл в спектакле «Льва Додина». «Я не видела». И не хотела видеть кроткую, когда ее перенесли на большую сцену и тем более в Амхат. Для меня навсегда она осталась спектаклем маленького душного пространства, в котором партнершей Борисова была Наталья Акимова. Тоненькая, натянутая, вчерашняя лиска из еще студенческих братьев и сестер. Никакой фальши, никакой патологии, искреннее служение Завету. «Ищем мы соль, ищем мы боль этой земли!» Они искали ее вместе с Борисовым. Из-за занавески в метре от нас, вот что важно, возникал человек, глядевший странно и с полуулыбкой на измученном лице, сообщавший нам, пришедшим с весенней улицы, «Зайдет солнце и... разве оно не мертвец?» Секундное помутнение утомленного сознания, полубредовая попытка проникнуть в суть жизни в высшую правду, солнце-мертвец, и тут же убежать от этой правды. С этого начинался спектакль. Серо-голубые блеклые тона обшарпанных обоев, убого выползающих из-под серых деревянных карнизов, веревка с разорванной петлей, свисающая с потолка, Должно, сняли лампу с крюка, а может, повесился кто? Томительное тикание часов. Неуют нелюбимого жилища. Вот что было его средой. Можно было представить себе дверь, пропускающую унылый неяркий свет, лестницу, подъезд, подворотню арку. Раз или два спектакль, оформленный Кочергиным, как будто распахивался в город. За зеркалом, висящим в глубине, шел серый снег петербургской мокрой зимы, потом как-то вдруг возникал весенний свет по тонкие звуки шарманки, чувствовался вкус городской весны, совпавший с прозрением героя. И петербургская весна эта в короткие мгновения была сыграна Борисовым. Звук часов был его пульсом, бьющимся в мозгу, не дающим забыться. «Я все хожу, хожу». Борисов начинал мучительно медленно. Первые слова стоили усилий. Они были тяжелые, растянутые, пересохшие губы еле шевелились. «Это вот как было». Он сидел у вешалки, глаза закрыты, как во сне, как будто сам он мертв. Потом ритм убыстрялся, возникало движение, короткими нервными перебежками. Одна отрывочная мысль, другая. Скорее, скорее выстроить в себе всю линию, собрать мысли в точку. Рассуждение приобретает непрерывность. Быстрее на пик, вот оно прозрение, вот оно истина, и... Тихий, но резкий спад, словно нерв лопнул. Нет, не то. Не та причина. И снова одна отрывочная мысль другая. Он сидел у трупа, потом за столом, умиленно разглядывая ее сережку, принесенную в заклад. Через эту реальную сережку, восстанавливая в себе радостно мучительную связь с прошлым, И вдруг свет, сияние, луч случайный, ее голос — она. С этой минуты его существование протекало в прошлом и настоящем сразу. И Борисов виртуозно сочленял в своем герое два этих времени, отделяя одно от другого лишь внутренними оценками, самоиронией, интонацией. В нем не только жило два времени, но звучало множество голосов, он не только агрессивно доказывал что-то невидимым оппонентам, но его собственный внутренний голос был расколот, самополемичен. Глядя на себя прошлого сегодняшними глазами, он и себя сегодняшнего воспринимал разом изнутри и извне, оценивая не только давешний ход своих рассуждений, но и нынешнее течение мысли. Игру Борисова здесь можно было полностью зафиксировать только некой синхронной записью, соотносившей бы каждую строку Достоевского с интонацией актера, и комментарий к интонации занял бы тома. Многослойным выходил не только кусок, но и реплика, слово, звук. В этом Борисов фантастически следовал Достоевскому. Восхищаясь ею, «Ну, молодежь!» Он одновременно удивлялся этому восхищению, упивался им. Но восхищение ею было тогда, давно. Сейчас же, вспоминая это чувство, он испытывал и радость вновь переживаемого, и радость от того, что мог так чувствовать и восторг перед собой, и презрение к себе, таившему от нее эту восторженную нежность, и иронию к собственной сентиментальности. Он... И сушал себя самоанализом, как и сушал ее и себя взаимными исповедями до смерти. Конечно, это был садомазохистский, Достоевский круговой путь. Едва нащупав в воспоминаниях почву утешительную, он тут же толкал себя к новой мучительной точке. Хочется припомнить и последнее свинство. Выбитая из-под ног почва. Истерика. Он резко сбивался, безнадежно останавливался перед бездной жизни и бездной собственной души, полз к ней на коленях, безобразно крича, «Ей, мертвой, ты виновата!» И вдруг тихо произносил, «Здесь я что-то упустил». «Я все хожу, хожу». Это не было последовательным движением от безумия к просветлению и обратно. Это был блуждающий поток сознания, где не важны узловые повороты, а важно само окружение без всяких опор. Я не знаю больше в нашем театре примера, чтобы так была создана модель изначально замкнутого сознания, не предполагающего и не желающего выхода, но при этой замкнутости и, кажется, отсутствии развития не терялся бы крайний драматизм. Он, Борисов, пытался разомкнуться в мир. Жизнь людей проклята вообще, моя в частности. Он приходил к идее богооставленности. «Люди на земле одни, вот беда». Но это, как известно, не помогает из жителей лихорадку, и он возвращался в лабиринты своего внутреннего бессолнечного космоса бездны. Именно и всегда у бездны мрачной на краю, и на этом краю совершенно бесстрашно. Бесстрашие, с которым Борисов соединял себя со своими героями, проходя с ними все изгибы изнурительного пути, вызывало страх, нервное мышечное раздражение и преклонение у тех, кто шел за ним, к краю. Но, постояв на краю, Борисов уходил от бездны, ибо как никто владел закольцованной композицией, без выхода и без исхода. Актерское бесстрашие давало дополнительные краски образу, ибо суть героя Достоевского тоже во внутреннем бесстрашии, в пугающей откровенности. Я вам объясню. Наслаждение тут именно от слишком яркого сознания своего унижения, говорил человек из подполья. Герой кроткий как, несомненно, подпольный человек выворачивал наизнанку каждое свое ощущение, сопровождая любое движение движением противоположным. Он любил мучительно, а в муке находил сладость. Его гордость была унижена, но в унижении расцветала его гордыня. Радость была отравлена сомнением и болью, а боль ощущалась как радость. Он губил чувство самоанализом а самоанализ вызывал у него чувство жизни. Его логикой было «я счастлив при всей безвыходности отчаяния моего». «Я все хожу, хожу». Конечно, Борисов играл в кроткой Достоевскую любовь. «Упала с глаз пелена». Он обрушивал на нее Акимову свою любовь, всепоглощающую, всепрощающую, и упивался этой любовью. Он падал на колени, исповедовался ей. Говорил, говорил, открывая темные тайники души, не замечая, что его пугающая откровенность тяжела ей. Не замечая потому что в нем Борисов играл крайнюю, чтобы не сказать патологическую, степень эгоцентризма. Он доводил ее до истерики, до физического изнеможения, вверх, вниз. Амплитуда психических перепадов становилась невыносимой, Она рыдала, а он во что бы то ни стало пробивался сквозь ее рыдание со своей правдой, со своим самоуничижением. Она отшвыривала его, а он у ее ног пытался открыться до самого дна. В финале он сидел у ее тела, на грани безумия. Любовался мертвой, стирал что-то с ее щеки, прижимал к груди ее туфельки. Возникало чувство их трагической нерасторжимости, в смерти, в мире, где солнце мертвец, черное солнце. Бесспорно Борисов ходил по теневой стороне улицы и заглядывал в безысходные бездны человеческой природы. Таких, как он, теперь нет. Кроткая, ставшая вершиной его творчества в БДТ, была, по сути, спектаклем-монологом, воспринять который, казалось, возможно, только переживая слово Достоевского. Но как-то один мой друг оказался на спектакле, где вокруг него сидели одни японцы, без наушников. Когда он, потрясенный игрой Борисова, в финале огляделся, все японцы сидели и плакали. Проникаемость образа была сродни тем самым гамма-лучам, Лучшие роли Олега Борисова кажутся мне шедеврами жесткой, жилистой графики на желто-бежевой, выцветшей бумаге. Черный-белый Ленинград-Петербург был, конечно, его городом. Со своей строгостью, облупившейся штукатуркой, Достоевским мороком и, по статистике, шестью солнечными днями в году, из которых тридцать обычно идет дождь и никакого солнца нет.